Хотя и бросал яростные взгляды на окружавших его людей и вот отвели к сооружению на котором догорал труп и где уже собрались матросы прекратившие преследовать других участников обряда Сурама! — сказал я нас молодой бдери который вышла из пагоды ты знаешь этого человека да ответила девушка это манти туксов сына священных вод ганга «Мерзкая тварь!» — закричал старик, бросая на Байдеру ненавидящий взгляд. «Ты предала нашу секту!» «Я никогда не была поклонницей богини смерти и резни!» — отвечал Исурама. «А теперь, любезный!» — проговорил Тремолнайк. «Когда установлено окончательно, кто ты? Ты скажешь мне, где сейчас туксы, которые раньше обитали в подземельях Раймангала?» Мантий молча смотрел на бенгальца несколько мгновений том сказал, «Если ты надеешься узнать от меня, где твоя дочь, ты ошибаешься, можешь убить меня, но я этого не скажу». «Это твое последнее слово?» «Да». «Хорошо. Сейчас мы это проверим». Он обернулся к Сандакану и обменялся с ним в полголоса несколькими словами. «Ты думаешь?» — спросил тигр Малайзии жестом сомнений. «Ты увидишь, он долго не продержится. Ну что ж» делать нечего услышав их разговор манти побледнел и лоб его покрылся холодным потом что ты хочешь со мной сделать спросил он сдавленным голосом сейчас узнаешь глава 9 признание манти сандакан подал знак и малает самбельонг который уже знал что делать направился к большому тамариндовому дереву, возвышавшемуся в тридцати шагах в ограде старинной разрушенной пагоды В руке он держал длинную веревку с петли на конце. Он перебросил ее через толстую ветер над своей головой и спустил петлю до земли. Тем временем несколько матросов крепко связали мантии руки за спиной и провели под мышками две тонкие прочные веревки. Старик не оказывал никакого сопротивления. Однако лицо его выражало сильный страх — Крупные капли пота текли с морщинистого лба, Сильная дрожь сотрясала худое тело. Должно быть, он догадался, какая жестокая пытка его ожидает. «Так ты будешь говорить?» — спросил, приближаясь к нему Тремальнайк. Старик бросил на него яростный взгляд и выдавил. «Нет, подумай, ты ведь все равно скажешь нам. Ты скажешь все, что мы пожелаем узнать. Не лучше ли сделать это сразу? Я скорее умру, тогда мы велим тебя подвесить». — Кое-кто-то мстит за мою смерть. Мстители твои далеко, им никак не успеть. Когда-нибудь Сует-хан доберется до вас, тогда вы все испытаете на своей шее крепкие объятия аркана. Не смеши, старик. Мы не боимся вашей калии, ваших арканов, так ты не скажешь, где находится Сует-хан и где спрятана моя дочь. — Спроси об этом у воды, Ганга, — усмехнулся Манти. — Ну что ж, тогда начинайте. Четверо малайцев повлаклисты река к дереву. Самбельонг захлестнул ему петлю вокруг тела и крикнул своим «Давайте!». Малайцы схватили за другой конец канаты и приподняли манти на пару метров. Несчастный испустил воплю ужаса. Петля под тяжестью тела так сжала его, что веревка врезалась в мясо. Все, включая Янаса и Сандакана, собрались вокруг дерева и смотрели на пытку молча. Португалец достал свою неизменную сигарету и, неторопливо, ее раскурил. — Подтолкните его, — холодно приказал матрос Антрималь Найк. — Дайте ему покачаться. Пусть он погромче споет. Пираты встали рядом с висящим колдуном и сильно толкнули его сначала в одну, а затем в другую сторону. Анти сжал зубы, чтобы не закричать, но видно было, чего им это стоит. Глаза вылезли у него из орбит. Он страшно задыхался, поскольку вздавленный легкий воздух не проходил. От нового толчка узел проник еще глубже в тело, и старик не мог сдержать в боли. «Хватит!» — крикнул он хрипло. «Хватит, негодяи!» «Ты будешь говорить?» — спросил Тремель Найк, подходя к нему. «Да, да, я скажу все, что вы хотите знать, но вели снять петлю, я задыхаюсь». «Если ты передумаешь, мне придется все начать сначала!» Он велел остановить раскачивание, потом снова спросил, «Где хан Пока не скажешь, я не сниму с тебя петлю!» Мантий мучительно колебался.